Глава 41. На улице он недолго думая распушил книги и достав зажигалку поджёг их. оставил их на солнце смотрел, как они горят почти невидимым в солнечных лучах пламенем. Вот и ещё одно дело, помимо основных, он сделал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 Я хочу, чтобы вы устроили мне экскурсию в санатории, сказал Горохов. Все мне объяснили, все рассказали. А если не секрет, кто вы такой? Вы, наверное, уполномоченный? Именно. Уполномоченный чрезвычайной комиссии, Горохов, мандат 160. Я так и знал, произнес доктор грустно и крикнул, чуть приоткрыв дверь.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 Она схватила палец и одним движением оторвала его, словно вылезшую из одежды нитку, и небрежно бросила его на пол. Всё, она готова была продолжить. Чёрт в бот. Конечно, это бот. Девушки не обрывают себе пальцы с таким серьезным выражением лица. Револьвер? Нет.